Глава шестая. Гром среди ясного неба не поразил бы так Елизавету Борисовну, как поразила нежданная записка от Дерунова. Сухим официальным тоном он извещал ее, что в среду вечером, то есть сегодня, он занесет до Долинину для протеста на завтра, потому что дела заставляют его немедленно, рано утром в четверг, выехать в Петербург.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 Она торопилась, словно за нею гнались. «Пусть думают, что хотят», — решила она про себя и твердо направилась в канцелярию губернатора. «Иван Герасимович Анохов здесь?» — спросила она швейцара. «Так точно». «Вызовите его на минуту».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 Долинин покачал головой и серьезно сказал, «Никому не расскажу его, но долго не забуду». «Вы верите в пророческие сны?» — хрипло спросил он. «Верю ли?» — Весенин сел и закурил папиросу. В это время служанка внесла чай. «Видите ли, с другом бы я на эту тему позубоскалил. Но с вами это неловко».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 «Неужели окончили?» – вскричал он. «Всё-с? Осталось считать?» – улыбаясь, ответил Грузов. «Вот спасибо-то! Кладите сюда!» – указал он на Софу. «Получайте деньги! Айда Антон Иванович!» «А как же со считкою?» – спросил он, пряча деньги. «Идите домой!» – ответил Долинин. «Мы с Фёдором Матвеевичем считаем вдвоём. Я хочу дождаться брата». «А они только что вернулись?» – сказал Грузов. Долинин вскочил. «Когда? Что же он не вошёл сюда?»